Глава 14 Ах, это свадьба. Или ни за что, блин, не женюсь. Не пойду, категорически заявил я. Лучше сразу прибейте. Надо, внучек, вздохнул дед. больше ты и некому. Вот пусть Колымдай сам и идет, а я еще пожить хочу. Немножко. Я даже сам еще не женат. Нельзя нашему бравому полковнику идти, месье Теодор. Терпеливо вздохнула Маша. «Ну, вы же сами понимаете. Убьет его мадам-бухгалтер. А какая же свадьба без жениха? А меня пускай убивает, да? Не жалко? Не, босс, не убьет. Не переживай в натуре», — замахал лапками Аристофан. «Ты у нас фартовый. Тебя бухгалтерия любит. Конкретно». Я отбивался от предложения погибнуть героической и верной смертью уже сейчас. Подготовка к свадьбе Каламдай и Тамарки шла полным ходом, но процесс остановился на вопросе о масштабности свадьбы. Каламдай просил церемонию провести в минимальном объеме, как можно скромнее, мол, быстро оженит их, посидим нашей теплой компании в канцелярии и вперед, выполнять супружеский долг. Вот и вся свадьба. Да и Тамарка была не против. Я его понимал и поддерживал. Деду лишние хлопоты тоже были ни к чему. Аристофан был согласен на все, лишь бы потом налили. В натуре. А вот девчонки настаивали на традиционной свадьбе со всеми причитающимися элементами и обрядами. Ну там карета, запряженная шестеркой бесов, выкуп невесты, где мне отведена роль жматливого покупателя. подвенечное платье с тишкой да гришкой, несущими шлейф за невестой и непременно одетых в афараки, ну и прочий женский бред. Абсолютно нереальной фантазии, зато красивой и романтичной. Ах, шарман, блин! Но и это не было проблемой. Тут как Колымдай по столу кулаком врежет, мол, мужик он или не мужик. Так оно и будет. Проблемой была Агриппина Падловна, наша дорогая и всеми любимая, чтобы ее аудиторы съели. По ее скромному, но единственно верному мнению, свадьбу надо было устроить с размахом, масштабом, приближенным к мировому катаклизму. Закатить такой праздник, чтобы все волки и зайцы в лесах от Лысой горы до Лукошкина передохли от зависти, чтобы все европейские короли и императоры валялись с инфарктом, а их королевы-императорши долго пинали бесчувственные тела каблучками, завывая от досады, что упустили такого славного жениха, как Колымдай. И финальным актом свадьбы на 101-й день праздника было бы церемониальное сожжение Лукошкина и прилюдные кастрации гороха, как дань богам плодородия. И это я не утрирую, не преувеличиваю, я преуменьшаю. А отговорить Агриппину Падловну от этих грандиозных замыслов должен был я. Представляете? А я легко представляю. Здрасте, Гребина Падловна. А я к вам по вопросу проведения тихой маленькой свадьбки. Бум-бах! И могучий голос нашей бухгалтерши следующий. Нет уж, сами идите отговаривать. А я тебе оладиков напеку, внучек. Со сгущенкой. На поминке Сам кушай, деда. А я не пойду. Аристофан, хочешь самогону? Н не пойду, босс. Даже не проси, в натуре. Ну и я не пойду. Все, тупик. «А ента что ж такое?» — влетел в канцелярию Елька и запрыгал на месте от возбуждения. «А я Гюнтера сейчас встретила. А он говорит, мол, все говорит. Мол, не будет свадьбы. А это как так? А как же я тогда замуж выйду? Поперед, Тамарки. Давайте свадьбу». м, -м, -м, -м тихо взбыл я. «Нам еще только этого гласящего кошмара не хватало». «На-ка, котлету!» — вмешался Михалыч. «Пожуй, родимый, только не ори тут». «О, Елька, а давай ты к тетушке сходишь», — оживился я. «Там-то и вопрос пустяшный. Надо свадьбу по нашему сценарию провести, а не по-бухгалтерскому». Елька выплюнула откушенный кусок котлеты, аккуратно положила его в центр стола, скрутила нам фигу и смылась. дисциплинка однако. Царю в его собственном кабинете фиги крутят. «Ну что это такое? А может, упиться в хлам? И пусть тогда без меня разбираются». пораженческое настроение прервал гюнтер ваше величество его величество требует ваше величество на срочную аудиенцию развели величество раздраженно пробормотал дед вставай федька чего расселся давай давай величество шагай к другому величеству да с удовольствием лучших кощеев пасть чем к грибине падла в лапы Дверь в библиотеку распахнулась, едва мы с дедом подошли к ней. не это не нас тут так встречают. Просто фиолетовый Емельяныч придерживал щупальцем дверь, пока пара скелетов выносила разрубленного на три части монстрика. Вернулся царь-батюшка и сразу в труды и заботы окунулся. Неугомонный наш». «Его Величество!» — торжественно начал дворецкий распахивая дверь в соляную комнату. «Да ладно, Гюнтер!» — перебил его я. «И так всё, понятно». — Протокол, Ваше Величество, — вздохнул он, но посторонился, пропуская нас внутрь. Царь-батюшка стояли посреди кабинета с удовлетворением, рассматривая лезвие длинного черного меча. — А, Федька, здорово, Михалыч. Ну, присаживайтесь, смутьяны, а ли сразу на колени падайте, чтобы головы вам смахнуть сподручнее было. — И вам не хмарать, Ваше Величество. Я пододвинул стул поближе к столу и со вздохом опустился на него. — А что это вдруг мы смутьяны? «А вот это мы сейчас и выясним». Кощей обошел стол и уселся в кресло. «И чего, и почему, и как вы вообще до бунта докатились? А у нас бунт?» Удивился я. «Михалыч, ты что-нибудь заметил?» «Ну, что ты к словам придираешься, внучек? Неуважение царю высказываешь? Сказали тебе бунт, вот и не против си. Мало ли какая вожа царю-батюшке под хвост попала». «Спасибо, Михалыч», — хмыкнул Кощей. «Что у вас там за свадьба такая, что всю лысую гору с утра трясет?» «Не пойду», — категорически заявил Кощей. «Лучше сразу здесь прибейте». «Ну, ваше величество, — заныл я, — ну, вникните в проблему. А кому еще идти, кроме вас? На вас-то она руку не подымет». «Ого, не подымет», — Кощей почесал лоб. «А чего, Колымдай не сходит? Или вон Аристофана зашли, а я ему от щедрот наших ведро самогона презентую». Отвечать необходимости не было, разговор шел по кругу уже час. «Вурдалачку свою пошли, Федька», — в десятый раз предложил царь-батюшка. «Она же живучая, зараза». «Не пойдете она», — в десятый раз вздохнул Михалыч. «Самому придется, Кощеюшка». «Не пойду». «Ну хорошо», — я поднялся. «Давайте втроем пойдем. Решать-то вопрос все равно надо». Кощей помолчал немного и тоже поднялся. «А пойдем. Только рыцари моих с собой захватим». Рыцари-зомби, кстати, теперь разделились на два отряда. Двадцатка охраняла царя-батюшку, а десяток сторожил меня, чтобы не убежал. Черный юмор, самому смешно, угу. А идти никуда и не пришлось. Дверь распахнулась, и в кабинет вначале влетел Гюнтер, потом два часовых рыцаря, а вслед за ними уже вплыла с грацией сибирского мамонта наша незабвенная главбухша. «Величество!» — кивнула на Кащею. «Федька, Михалыч!» Бухгалтерша развернулась к нам необъятной кормой, склонилась над фон Дракхеном и засюсюкала. «А кто ен у нас такой маленький? А кто ен у нас такой хорошенький? А ну-ка, скотинка, посмотри, что тебе тетя Грапа принесла!» Она запустила руку в необъятное декольте и, выудив большую кость, помахала ею над распахнутой пастью змеи-пингвина. «А ну-ка, животинка, скажи тете Гаф!» Фондракхен молчал, провожая взглядом летающий над ним кость. — А кто будет упрямиться, — не отставал от него бухгалтерша, — того тетя сначала по попе отшлепает, а потом и из ведомости на вычеркнет. — Ну, змеиная твоя мордашка, скажи гав! — Гав! — покорно пропищал Фондракхен, не сводя взгляда с косточки. — Хорошая собачка! — кивнула главбух и, отдав ему кость, развернулась к нам. — Мой выход. — Агрепин, падла, это вы? — Не узнал, богатые будете. — А я смотрю, дама какая-то жутко симпатичная, да вроде знакомая. А, -а, а понял, вы опять похудели. Действительно, не узнать. эту неделька-другая придется к вам специального слугу представить чтобы объяснял встречным придвордам, кто вы такая. Разоримся мы на вас, Агриппина подловна, но красота того стоит. Ух, я мысленно показал Кащею язык. Если что, теперь меня убьют последним. Клавбухша кокетливо опустила маленькие глазки, заулыбалась, но скоро опомнилась и грохнула толстой папкой о стол. «Вызывал, батюшка! По что старую женщину гоняешь через весь дворец?» «Это вы старые!» — взвился я, но меня перебил Кощей, бросив на меня недовольный взгляд. «Что ты, Агрипинушка? Никто тебя не вызывал. Мы вот как раз сами собирались к тебе сходить». А мне Машка Федькина сказала, что зовёшь, мол, отчёт за время Федькиного царствования предоставить. Ну, Маша, фиг тебе, а не мешок яблок. Правильно я с ним время тянул. Теперь ни за что не отдам. А, кстати, оживился царь-батюшка, ну-ка, расскажи мне, как Федька тут чуть моё царство померу не пустил? Как он тут премии себе да дружкам своим выписывал? Как денежки мои проматывал без счёта? «Тебе в цифрах, величество, или коротко?» Бухгалтерша открыла папку и взяла верхний листочек. «Давай коротко. В цифрах подробно озвучим, когда приговор ему объявлять будем». Но ежели коротко...» — Агриппина Падловна прищурилась, разглядывая цифры на листе, то если приход во время Федькиного управления считать за сто процентов, то расходы составили одну тысячную того же растудить его процента. «Не понял», — скинул брови Кощей, — «а мне тут докладывают, что деньги из казны разлетаются, как стая ворон от горохового перегара». «Так и есть, батюшка, да только приход в казну идет неизмеримо больше И уж ежели совсем честно, бухгалтерша с осуждением взглянула на Кощей, куда как больше, чем при твоем правлении, вашество». «Вот как?» — царь-батюшка опустился в кресло и полез за сигары. «А как же это он умудрился так? Стоп, не надо». Оставь бумажки, сам почитаю, проверю, а пока у нас к тебе дело есть важное. Дорогая ты наша, Агриппина падловна, э, вот Федька как раз тебе все и расскажет, злорадно ухмыльнулся Кощей, зараза. В очереди на кандидатов на звание «Невинно убиенных» я переместился на первое место. Агриппина Падловна, я горестно вздохнул, вопрос у нас возник, крайне неприятный. Это по поводу свадьбы, в частности, и безопасности его величества в целом. «А шо такое?» — насторожила глава Буша. «Ой, да что вы стоите?» — Агрепина Падловна засуетился я, оглядываясь по сторонам. Стулья выглядели очень хлипкими на фоне глобальной фигуры нашей дамы. «Ваше Величество, вот вам стульчик. Присядьте, пожалуйста, а я ваше кресло, пока нашей дорогой Агрепине Падловне отдам. Вы же не против?» Кощей скрипнул зубом, но радостно заулыбался, закивал головой и сам подтащил кресло к главбухше, а пока она втискивала в него свой зад, украдкой показал мне кулак. «А я что? Я же и ничего, я просто как лучше хочу. Ты шо?» – главбухша задумчиво посмотрела на меня. «Свадьбу отменить задумал». «Да вы что?» – взвелся я. Михалыч закатил глаза, собираясь упасть в обморок, а Кащей от возмущения подпрыгнул, завякнув короной на лысом черепе. «Как вы такое подумать могли? Свадьбе быть, это даже не обсуждается». «Ладно», – выдохнула бухгалтерша, – «живите пока». Агриппина Падловна, я перекрестился, сплюнул три раза, скрутил фигу, потыкал ей во все стороны, все это мысленно, конечно, дорогая Агриппина Падловна, я вам честно и без обмана скажу. Такая ситуация сложилась, что никак нам нельзя закатывать пышную свадьбу Каламдаю и вашей Тамарке. Все, теперь убивайте меня, но я вам как родной все как есть выложил. другом кому такого бы наплел, вон и Михалыч подтвердит, а вы для меня святая, почти родная мать. Вот я и говорю честно и откровенно, будет громкая свадьба. Конец тогда царю нашему батюшке, а потом и нам, всем вместе с дворцом и лысой горой. Почему? Если хотите, я расскажу вам, только дела это шпионские, политические, и начались они за сто лет до моего появления тут. Да и не суть это, главное, никак нельзя нам светиться в глазах врагов. Есть, конечно, вариант перенести свадьбу на лето, а лучше на осень, но уж очень молодым жизнь ломать не хочется. Они такие счастливые ходят, за ручки держатся, друг с друга глаз не сводят, а мы им вдруг все и обломаем. Наверное, не стоит свадьбу переносить, как вы думаете, Агриппина Падловна. Уф, что это я тут наплел. Хотя, если жив пока, значит, все правильно делаю. «Свадьбу переносить не будем», — коротко и мощно сказала главбухша. «Вот и я им говорю», — закивал я, тыча пальцами в Кощея с Михалычем, — «нельзя свадьбу переносить, и все тут. Мы лучше лишний подарок молодым оформим, чем такую любовь на корню загубим». Верно же, Агриппина Падловна? Бухгалтерша угукнула и задумалась, а кощей с дедом переглянулись и так ласково улыбнулись мне, что я машинально полез в карман проверить, на месте ли шмат разум. «Нет, дед убивать меня не будет, дедушка у меня хороший, внучка любит, навешает подзатыльников и все, и кощей убивать не будет, но царскими подзатыльниками я точно не отделаюсь». «И что ты, Федька, предлагаешь?» – настороженно взглянула главбуша. «Я, я, ничего». По мне бы так закатить пир горой, но нельзя. А вот ответственные товарищи предлагают провести свадьбу тихую, но очень торжественную, и тут я с ними согласен. Вашество, бухгалтерша перевела тяжелый взгляд на кощее Скромничает Федька, — отечески улыбнулся мне царь-батюшка, — это, Агриппинушка, все его рук дело. Сам задумал, сам разработал, доклад предоставил. А мы тут с Михалычем посовещались, посовещались. Побронили его, конечно, за самовольство и самодурство. Но в целом идею одобрили. А уж окончательно тебе решать, золоц ты наша. Ну, если Федька придумал. Золоц тяжело поднялось с кресла. Так тому и быть. Пока ты вашество путюрягом прохлаждался. Федька тут с умом правил. Казне большой прибыток принес. Верю я ему. А свадьба? Жаль, конечно. Да иди, не в свадьбе дело. Что, и все? Уговорили? А сколько дрожали, дергались. Я взглянул на мило мне улыбающегося Кощея с Михалычем и резво вскочил. — Агриппина Падловна, а позвольте я вам дверь открою. Да и провожу вас. Нет-нет, даже не возражайте. Это такая честь для меня. Вот сюда, пожалуйста. Осторожнее на пингвина не наступите. Поскользнетесь еще, не дай боги. Едва сдержавшись не показать язык царю, батюшке, я выскользнул из кабинета, ухватив под руку нашу главбухшу погуляющий с часока. А эти два старых садиста к тому времени и успокоятся. Дворцовый народ с энтузиазмом принял весть о свадьбе. Только вчера мы уговаривали бухгалтершу устроить скромную свадьбу, а сегодня весь дворец уже трясло, как Аристофана после масштабной попойки. Кухня работала круглосуточно с привлечением помощников из других отделов. Иван Павлович взмыленный, но гордый. Одной рукой выравнивал крем на свадебном торте, другой держал за штанишки трепыхающихся в воздухе тишку и гришку, укоризненно выговаривая Михалычу. Ну, Моншер Михалыч, сделайте уже милость. Избавьте кухню хотя бы на сутки от ваших воспитанников. Едва я начал наносить крем на другую сторону торта, как ваши питомцы слезали крем с этой. Михалыч смущенно крякнул и погрозил пальцем бесенятым. «Ужо, паразиты! Вернемся в канцелярию! Будет вам и кремом по заднице, и тортом по рогам!» Паразиты обиженно заверещали, знаками показывая, что они только хотели помочь, да и вообще шли мимо по важным хозяйственным делам. А тут их схватили, оклеветали и все кулинарные неудачи решили замаскировать, бесстыдно оболгав маленьких ангелочков. Иван Павлович возмущенно вручил ангелочков михалчу и те сразу же залезли ему на плечи и яростно запищали в уши, тыкая пальцами в шеф-повара. «Дорогой мой месье Аристофан!» — развернулся Иван Павлович нетерпеливо топчущемуся рядом бесу с большой бутылью мутного самогона. «Поверьте мне на слово, что пропитывать торт нужно коньяком или ромом, и добавлять самогон в крем тоже не надо». И в качестве украшения мы вашу бутыль сверху ставить не будем. И вообще, шеф-повар увидел меня и просел Федор Васильевич, ну хоть вы объясните этим добровольным помощникам, что я сам прекрасно справлюсь с подготовкой свадебного стола. До столи, Иван Павлович. Посочувствовал я. Не то слово. Вздохнул он, откладывая лопаточку для крема. Стоит только отвернуться, как все эти специалисты тут же начинают вносить изменения в блюде. Вот ваша мадемуазель Марселина, к примеру. Всего полчаса назад была замечена выковыривание из салата с куропатками этих самых несчастных куропаток. И видите ли, мясо нельзя, а салатика очень хочется. Вот она и решила заменить птицу на репу. На репу, представляете? А час назад коллеги вашего Аристофана притащили на кухню связанного дворецкого, ну этого славного малого Гюнтера. Его, оказывается, необходимо поместить в торт, чтобы в разгар пиршества он выскочил из него на радость жениху. Иван Павлович наклонился ко мне и спросил шепотом, а что наш бравый месье Коломдай, он тоже того имеет определенные склонности к мужскому полу? «Ну что вы, Иван Павлович!» – я показал Аристофану кулак. «Это у бесов шутки такие, оригинальные. А, возможно, они надеялись на то, что вы еще не ставили торт в печь и решили насладиться воплями Гюнтера Запекаема живьем». «Бесы!» – шеф-повар вздохнул, а я развернулся к присутствующим. «Кухня продолжает работу, а все остальные, не причисленные кулинарным работникам, сейчас отправляются на чистку сортиров». как потенциальные бездельники, и никаких возражений. На кухне ошиваться у вас время есть, а поработать? Куда же вы, господа? Ну вот, Иван Павлович, я проводил взглядом улепетывающих с кухни креативщиков. Работайте спокойно. А на случай подобных инцидентов я сейчас пришлю вам пару скелетов с пищалями. Будут охранять ваш покой. «Премного благодарен, Федор Васильевич», — улыбнулся шеф-повар. «Однако не спешите выходить. Попробуйте-ка». Он мазнул кусочек хлеба тонким слоем соуса. «Очередной вариант вашего майонеза». м я закинул кусочек в рот и тщательно пережевывал, стараясь вникнуть во вкус. о Иван Павлович, вы — гений! Ура! Наконец-то то, что нужно получилось!» «Ну все, будет у нас настоящее оливье на новогодний стол». отлично васильевич Я зафиксирую этот рецепт и будем действовать строго по нему. В коридорах сегодня тоже было оживленно. В обе стороны сновали придворные, суетливо таща кто стулья, кто столы, а большинство просто неслось по каким-то особо важным делам. Даже меня пару раз чуть не сбили с ног, ладно. Прощаю. В тронном зале столы уже поставили буквой «П» и сейчас накрывали их скатертью и расставляли лавки. Нарядная елка хоть и не очень подходила к свадебному пиру, но смотрелась торжественно и красиво. Батюшка, будто из-под земли выскочила елька, а не горж так, а плакатик мы повесили, а он теперь не тот, а ента -то же позор на весь мир, особливо на твою голову, кормилец. Я огляделся, ну да, с Новым годом совсем уж не к месту. «Давай, Елька, рысью, снимай эту надпись и вешай новую. Напиши. Ой, да что угодно, лишь бы по поводу. Ну, там, поздравляем молодоженов или Тамарка плюс Колымдай равно 100 детей. Давай, действуй, короче». Юная кикимора восторженно взвизгнула, закивала и унеслась, а я, еще раз окинув начальственным взглядом зал, направился к себе в канцелярию. В канцелярии Маша с Аленой тихо хихикали, закрывшись в ворох каких-то лент, чек-тряпчик, бантиков и прочих женских кошмаров. Даже знать не хочу, что это такое. Остальных не было, только бессиняты возмущенно скакали по моему креслу, требуя мультиков. Да Дизель сидел на диване, с любопытством листая журнал «Здоровье» за 1983 год. Уж и не знаю, каким чудом попавший в мой фургончик. А вот Михалыч, вопреки своему обыкновению, не суетился с чашками-ложками, а мрачно сидел за столом, подперев подбородок двумя кулаками. «Ты че, деда?» – удивился я. «Блины подгорели». Михалыч только покосился на меня, вздохнул и не ответил. Это уже серьезно. «Дед, да что случилось-то? Опять я чего накосячил и не заметил, а теперь всем разгребать придется». «Стал бы я горевать по пустякам», — отмахнулся дед. «К твоим огрехам я уже и, и привык. Почитай, каждый день за тобой почищать приходите». «Ну, спасибо», — обиделся я. «А чего тогда такой хмурый, будто сейф вскрыть не смог?» «Сейчас и ты хмурый будешь, внучек», — пообещал Михалыч. «Ты про подарки молодым не забыл?» «Ой, блин, забыл, деда!» «Так не беда, думаю, сейчас смотаемся в Лукошкина, да подберем что-нибудь». «Что-нибудь?» «Это ты Кащеев батюшке будешь на день рождения дарить, а полковнику нашему надо особый подарок подыскать». «Согласен. Тамарке мы какую-нибудь безделушку откопаем из тех драгоценностей, что ты в замке фон Дракена спер, а вот Колымдаю, а что он любит?» «Воевать он любит, Тамарку любит, Кощейшку обожает», — начал перечислять дед, загибая пальцы, — «выпить и закусить, не дурак, коней любить должен, как шмахан по крови». «Стой, деда, оружие, давай ему поищем классный меч или лук какой навороченный». Михалыч задумался на секунду, а потом просиял «ну весь в меня, вот учу я, учу тебя днями и ночами, а только топерич я вижу, что не зря я на тебя всю жизнь свою скорбную потратил». «Да ладно тебе, деда. Давай одевайся тогда, пошли в Лукошкина». «Не, внучек, ничего мы там хорошего не найдем. Нам же не абы, какая железяка нужна. Нам надо эти подарок достать, такой, чтобы полковник наш зарыдал от счастья». А все вокруг в обморок попадали от зависти. «А ты тут же и карманы всем обчистишь», — хихикнул я. дать тьфу на тебя, внучек», — отмахнулся дед. «Хотя мыслишь ты в правильном направлении». «Деда, а где тогда такое оружие прикупить? Можно. Можно в Японию смотаться быстренько. Ихние катаны, говорят, классные. Ты по-японски как говоришь? А то я не очень». с «Чего бы ента нам подарки вдруг покупать?» – удивился Михалыч. «Купить ента любой дурак сможет. А нам надо добыть. В смысле украсть? В смысле внучек, в смысле покивал дед». Уважить полковника надо, расстараться, смекалку проявить, под пулями походить, от сабли в островую вернуться, прям с плахи сбежать, из петли вывернуться. Деда Михалыч, а у С трудом прервал я замечтавшегося деда. Ты, конечно, как знаешь, а меня что-то такие перспективы не радуют. Поехали лучше в Японию или в Индию. Там тоже вроде бы классное оружие делают. Увлекся внучек. — смущенно протянул дед. — Но покупать мы ничего не будем. Нет вьентам ни шику европейского, ни удали нашей, молодецкой. — Ох, ну не знаю даже. А что тогда? Давай у Кощея его любимый меч. — Ты чего бородой киваешь? Да я же пошутил. Дед, ты чего? Да Кощей нас порошок сотрет, если мы у него меч стащим, а потом тот порошок с табаком смешает и скурит после завтрака. Михалыч отмахнулся, а потом подмигнул и, наклонившись, зашептал «Пошли, Федька, в оружейный, у царя-батюшки пошарим». «А у него и оружейные есть. Я только склады с оружием видел. А, ну, в принципе, должна быть. Только я на нее почему-то ни разу не натыкался. Даже не слышал про такую». «А ен-то потому, внучек?» – заговорчески шептал дед, – «что скрыта она ото всех, защищена от любопытных и просто варюк всяких». — Да, — протянул я опасливо, — а может, ну и ее. Полезем, а она как шваркнет нас молнией или еще чем-нибудь. Не боись, внучек, первым пойдешь, и если тебя прихлопнет, то я уже пройду спокойно. — Да До оружие добуду. Не останется полковник без подарка? — Спасибо, дедушка, я тебя тоже люблю. Должен сразу вам пояснить немного о местной морали и нравах, украсть у царя преступление, конечно. но только в том случае, если поймают. А вот если не поймают, то уважение вам обеспечено. Фарт такой воровской, понимаете? Та самая удаль молодецкая. Причем у своих красть нельзя, короны можно. государственные значит ничего то есть общее. Знакомо, да? Так что, не связанные никакими морально-этическими запретами, мы с Михалычем пошли на дело. «Деда, может, не надо?» Мы стояли в темном закутке перед низенькой массивной железной дверью. Добираться в этот потаенный уголок дворца пришлось более получаса. Я бы сам ни за что не нашел эту оружейную. Спасибо деду. Он как гончая, принюхиваясь, прислушиваясь, а иногда и постукивая большим гвоздем по стенам, уверенно вел меня к цели. Надо, Федя, надо. Хихикнул Михалыч. Я по глупости показал как-то своим приключения Шурика, и теперь дед только и поджидал момента, чтобы с удовольствием процитировать это «надо, Федя». Бррр. Сейчас какой-нибудь проводок заденем, и как взводит сигнализация, продолжал тихо паниковать я, Кощей же прибьет и на ордена наши, кровь и потом заработанные, не посмотрит. «А мы и не будем ничего задевать, внучек!» — сосредоточенно протянул дед, нагнувшись и разглядывая замок. «Ага, знакомая конструкция. Давненько я такие не видел. Ента-внучек сработал известный мастер, поликарп Евстигнеевич по прозвищу Кувалда. Дед закопошился в своем кошеле, доставая какие-то хитрые железочки, крючки, отмычки. Знатный мастер был. Ентому замку феять аж на полторы тысячи лет. А посмотри, как новенький. Так давно, надо же!» Нам про кувалду еще в Академии рассказывали, а с его работы я только лет через двадцать впервые столкнулся после выпуска. Дед присел на корточки и принялся ковырять замочную скважину своими железяками. Талантливый мастер, ничего сказать не могу. Дед замер на секунду, потом поднатужился и замок громко щелкнул. Да только на любой хитрый замок другой талант найдет Сию. Ну, деда, я в восхищение развел руки в стороны, даже слов подобрать от восторга не могу. Потом подберешь, внучек, запишешь и мне отдашь в двух экземплярах. Пошли, что ли? Михалыч легонько толкнул дверь, и та, тихо скрипнув, открылась на пару сантиметров, а я зажмурился. Сейчас как... долбанет чем-нибудь? Не долбануло, но защита сработала. Дед, довольно улыбаясь, распахнул дверь и сделал шаг внутрь, и тут же с дверного проема в него метнулись зеленые светящиеся щупальца, оплели деда, как домашнюю колбасу, и приподняли над полом. «Мать!» — сказал дед. «Мать!» — согласился я с ужасом, смотря на раскачивающегося на зеленых нитях деда. «Чего смотришь, Федька?» — прохрипел дед. ныряя мимо ентих зеленых гадов внутрь!» — Чего-то не хочется, деда, оно и меня схватит, и будем мы тут вдвоем болтаться, как мухи в паутине. Я лучше их Кащею сбегаю, повинюсь, он тебя и освободит. — Федька, ныряй, кому говорю, двоих янта заразы не удержит, ныряй давай, пока оно меня пережевывает. — Оно тебя ест, — взвизгнул я, оглядываясь в поисках чего-нибудь тяжелого, да хоть вообще чего-нибудь. В отличие от обычного бардака в коридорах в этом закутке не было ничего, кроме пыли. — Да ент я к слову, внучек, не пугайся, — хмыкнул дед. — Давай, внучек, пролезай между веревками внутрь. — Уф, шуточки у тебя. Я присмотрел место, где щупальца находились наиболее далеко друг от друга, нагнулся и осторожно полез, перешагивая через отдельные отростки, стараясь не задеть ни один. Все это сильно напоминало лазерную сигнализацию, ну, знаете, все эти пересекающиеся лазерные лучики, через которые надо пробираться, не тронув ни одного. — Ты, внучек, будто Скайуокер по звезде смерти к крадешься, — хмыкнул надо мной дед. — Лезь, не бойся, оно не кусаетесь. Да, протянул я с сомнением и осторожно коснулся пальцем одного щупальца. И правда, не кусается. И даже током не шабануло упругое и теплое. Ну ладно. Я брезгливо вытер палец майку и уже более смело полез внутрь. В было сыро, прохладно и совершенно темно. А где все эти факелы и горелки на треногах, которые обязательно присутствуют в вечно работающем состоянии по стенам и углам в любом порядочном подземелье или гробнице? Да уж, не Голливуд. Не додумал тут царь-батюшка, антуража не хватает.